Одни. Друзья удивленно переглянулись. Ну, там что-то вроде мятежа, сказал Рон. Что? Уставился на него Бегман. Там в лагере какие-то люди захватили семью Маглов. А, будь они неладны, потрясенно выругался Бегман и, не сказав больше ни слова, трансгрессировал с негромким хлопком. По-моему, мистер Бегман совсем никуда не годится, нахмурилась Гермиона. Ну так или иначе, Людо был великим загонщиком, ответил Рон. Сойдя с дороги на маленькую прогалину, он уселся на пятачок сухой травы возле дерева. Уимбурнские осы были чемпионами лиги три раза подряд, пока он там играл. Рон достал из кармана крошечную фигурку Крама и некоторое время наблюдал, как-то ходит взад-вперед. Подобно живому оригиналу, копия была слегка плоскостопа, сутулилась и на своих неуклюже вывернутых ногах смотрелась куда менее впечатляюще, чем на метле в воздухе. Гарри прислушался к звукам, доносившимся из лагеря. Пока все было тихо, возможно, погром закончился. — Надеюсь, со остальными все в порядке? — помолчав, произнесла Гермиона. С ней все отлично, отозвался Рон. Представь, если твой отец поймает Малфоя. Гарри присел рядом с Роном, глядя на миниатюрного крама, тяжелой поступью расхаживающего по палой листеве. Он всегда говорил, что ему хочется что-нибудь там сделать. Да уж, вот что стерло бы ухмылку с рожи старины драко, кивнул Рон. А эти. — Несчастные маглы, — взволнованно сказала Гермиона, — что, если не удастся спустить их вниз? — Наши парни справятся, — успокоил ее Рон. — Найдут способ. — Это же сумасшествие устраивать такое, когда этой ночью здесь все министерство магии, — кипятилась Гермиона. Я хочу сказать, как они рассчитывали скрыться. Или перепились, или они просто... Она неожиданно оборвала фразу и оглянулась. Гарри и Рон тоже поспешно огляделись вокруг. Судя по звукам, кто-то неуверенно брел к их поляне, за темными деревьями слышался шорох нетвертых шагов. Потом шаги замерли. «Э -эй — Эй, позвал Гарри. Тишина. Гарри встал на ноги и вгляделся в черную стену спутанных ветвей. Было слишком темно, чтобы различить что-то на таком расстоянии, но он чувствовал, что там, в глубине, куда не доставал его взгляд, кто-то есть. Кто там? спросил он. И тут без всякого предупреждения, тишину разорвал голос, которого они еще не слыхали в лесу, и издал он отнюдь не панический вопль, а выкрикнул нечто похожее на заклинание морс Что-то громадное, зеленое, сверкающее, вырвалось из того пятна мрака, в которое Гарри пытался проникнуть взглядом, оно пронеслось над верхушками деревьев и взлетело в небо. «Что за...» — охнул Рон, вскакивая на ноги и уставясь на появившуюся диковину. На какую-то долю секунды Гарри подумалось, что это еще одна композиция, выстроенная лепреконами, но тут он разобрал, что она изображала колоссальных размеров череп, образованный чем-то наподобие изумрудных звезд, со змеей, высунувшейся изо рта словно язык. Пока друзья смотрели, сияющий оскал поднимался все выше и выше, пылая в облаке зеленоватой дымки и выделяясь на черном небе, будто новое созвездие. Внезапно весь лес вокруг взорвался криками. Гарри никак не мог понять, в чем дело. Единственной возможной причиной было появление черепа. Тот взлетел уже настолько высоко, что мог бы осветить весь лес, словно жуткая неоновая вывеска. Гарри поискал глазами того, кто своим колдовством создал этот череп, но никого не увидел. — Эй, кто там? — позвал он снова. — Гарри, давай, пошли! — Гермиона ухватила его за руку и потащила назад. — Да что случилось? — встревожился Гарри, увидев ее бледное испуганное лицо. — Это черная метка, Гарри! Гермиона волочила его за собой, насколько хватало сил. — Знак, сам знаешь кого? — Волан-де-Морта? Гарри, давай! Гарри повернулся, Рон поспешно прибрал своего малютку Крама. И все трое побежали через поляну, но прежде чем они успели сделать несколько торопливых шагов, послышалась целая серия хлопков, и человек двадцать волшебников, возникнув прямо из воздуха, окружил их. Мгновенно обернувшись вокруг, Гарри был вынужден признать неприятный факт. Каждый из этих волшебников уже держал в руках палочку, и все эти палочки были направлены на него, Рона. И Гермиону. Не теряя времени, он заорал — «Ложись!» — бросился на друзей и повалил их на землю. — А каменей! — проревели двадцать голосов. Ударила слепящая канонада вспышек, и Гарри почувствовал, что волосы у него на голове зашевелились, словно по поляне прошел порыв сильного ветра. Приподняв голову на четверть дюйма, он увидел над собой — перекрещивающиеся огненно-красные трассы, вылетающие из волшебных палочек, ударяющиеся о стволы деревьев и рикошетом, уносящиеся во тьму. — Стой! — загремел знакомый голос. — Прекратите! Это мой сын! Зловещий ветер перестал трепать волосы Гарри. Мальчик приподнял голову чуть выше. Стоявший перед ним волшебник опустил палочку. Гарри перевернулся. И увидел мистера Уизли, испуганно спешившего к ним. Рон, Гарри, его голос дрожал Гермиона, — с вами все в порядке? — Отойди с дороги, Артур, — раздался холодный, отрывистый голос. Это был мистер Крауч. Он приближался вместе с остальными волшебниками из министерства. Гарри поднялся ему навстречу. Лицо мистера Крауча окаменело от ярости. Кто из вас это сделал? — зарычал он. Его колючий взгляд обижал троих друзей. Кто из вас наколдовал черную метку? Мы этого не делали, — выпалил Гарри. Мы вообще ничего не делали, — гневно добавил Рон, потирая локоть и с негодованием глядя на отца. Какого черта вы на нас напали? Не лгите, сэр! Каркнул мистер Крауч. Его волшебная палочка по-прежнему смотрела на Рона, а глаза были выпучены. Ну, похоже, начальник отдела сотрудничества был слегка не в себе. Вас застигли на месте преступления. Барти, шепнула колдунья в длинном шерстяном халате. Это же дети, Барти. Они бы никогда такого не. вы трое. Откуда появилась черная метка? прибил ее мистер Уизли. Вон оттуда, с дрожью сказала Гермиона, указывая на то место, откуда они слышали голос. Там кто-то был за деревьями, прокричал какие-то слова, какое-то заклинание. Так. Значит, вон там он стоял. Я правильно понял? Выкоченные глаза мистера Крауча теперь впились. В Гермион все его лицо выражало недоверие, значит, выкрикнул заклинание. — Что-то, мисс, вы подозрительно много знаете о том, как появилась метка. Но, похоже, за исключением мистера Крауча, никто из министерских волшебников уже не верил сомнительному предположению, что это Гарри, Рон и Гермиона своим колдовством вызвали череп напротив. После слов Гермионы они опять подняли волшебные палочки и прицелились в том направлении, которое она указала, вглядываясь в темноту за деревьями. — Мы опоздали, — покачала головой колдунья в шерстяно халате. Они уже трансгрессировали. — Я так не думаю, — возразил волшебник с косматой кошановой бородой. Это оказался Амос Дигари, отец Седрика. Наши парализующие заклятия накрыли те деревья, вполне вероятно, что мы их достали. — Амос, осторожно! — раздались тревожные голоса, когда мистер Дигори расправил плечи, поднял палочку, пересек поляну и скрылся в темноте. Гермиона наблюдала за ним, зажав рот руками. Спустя несколько секунд из зарослей раздался возглас «Есть! Мы их взяли! Один здесь, без сознания! Это... Ну... Ох, чтоб тебя! Ты кого-то поймал?» — недоверчиво отозвался мистер Кроуч. «Кого? Кто это?» Послышался хруст веток, шорох листьев, и потом звук шагов мистера Дигори, вновь появившегося из-за деревьев. В руках он нес какое-то маленькое обмякшее тело. Гарри тотчас узнал приметное чайное полотенце. Это была Винки.